«Глава двадцать девятая. Сколько это стоило?» «А ты кем работаешь?» После того, как Вадима выписали и привезли домой, спросил у Оли. «Разве я не говорила?» Он отрицательно закачал головой. «Переводчиком в отеле». «Ух ты! И как?» «Интересно. Бывают тяжелые переводы, но в основном рутина». «А чем еще занимаешься?»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 Они просто хотели отдохнуть, расслабиться и хоть на время сбросить с себя груз ответственности. Бывали дни, когда в отеле пересекались сразу несколько ее старых клиентов, и каждому из них хотелось, чтобы именно Оля была с ним. И тогда у Жанны разгорался спор, с кем она будет. «Извините, Александр, но сейчас на переговорах», — так отвечала клиенту, — «боюсь, что задержится».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 Ведь помнил, как они покупали ноутбук, а он стоил не более 350 долларов. Несмотря на финансовую точность расчётов в тетради Оли, не понимал одного, как это у неё получилось. Вадим стал задумываться, во что его болезнь обошлась, и что теперь предстоит работать и ещё раз работать, чтобы вернуть долги друзьям. Гордился мамой и отцом, родителями Оли и друзьями,